Глава двадцать четвертая. Город Солнца. Отблескивая на солнце днем, а в ночи отражая блеск мерцающих звезд, изящные белокаменные башни города солнечных эльфов возносились к облакам на фоне серебристых гор. Среди густой зелени деревьев они казались перламутровым ожерельем во праве из тонкого драгоценного металла. Дворцы и сады его поражали изяществом, кружевные мосты парили над реками и проливами, а сам город короной венчала знаменитая королевская башня. Подлетая к нему вдоль берега реки Таркин, можно было подумать, что попал в сказку: башни и башенки с высокими остроконечными кровлями, причудливые зубчатые стены, окна бойницы, ворота с подъемными мостами. Возвышались над деревьями тут и там, уходящие ввышину к небу, расписанные золотом и лазурью. Они хранили неисчислимые отрывки памяти, неясные изображения ушедших лет и секреты, за которые многие отдали бы душу. Воды бесконечные реки проносились далеко внизу. Даже теперь, когда эра хрупкого благоденствия пришла на смену темным временам, Донесшим с собой горести и разлад, самые древние из построек города помнили б е д с т в и е войны распада. В окружённых рвами и высокими стенами замках прятались свергнутые короли, рождались заговоры и заключались союзы. Перед стенами подавлялись мятежи, велись сражения, а в мирное время пролетали на грифонах красавцы аристократы, стараясь заглянуть в окна верхних этажей. и послать воздушный поцелуй прекрасным дамам. В Подвалах замков уходящие под землю темницы скрывали от солнца заключенных, а во дворах собирались военные отряды. Аллеи и сады окружали башни, внутри же в огромные залы с наборными полами в е л и величественные белокаменные ступени. Огромное количество невысоких домиков то собранных в группы, то стоящих по отдельности. Расположились одни к другим под странными углами, выкрашенные в множество цветов, они походили на камешки, вынесенные на берег ручьем. Приблизившись к стенам, путники могли увидеть главные ворота — две ш е с т и г р а н н ы е башни высотой около ста футов стояли по обеим сторонам прохода, а на патрульном мосту между ними валькове виднелись статуи девяти богов. Первым, что они увидели еще и з д а л и была башня магов. Исполинская, нависающая над городом, венчала она вершину холма, покрытого мягким светом луны. Гигантская, достигавшая двухсот футов в высоту, с пристройками и балконами на верхних этажах. Башня в несколько раз превышала все постройки вокруг, даже оборонительные стены, окружавшие остров, по сравнению с ней казались крохотными. Над прерывающейся линией крыш домов и особняков лежали, словно сами по себе, изысканные главы храмов, желтовато-белые башни и переходы гильдий мастеров. Среди всего этого виднелся фасад королевского дворца. Некогда городов было два. Символом их объединения стал цепной мост, соединивший между собой острова, гористую часть Олим, резиденцию Аманту и равнинную. Тардас, где обосновалась Академия магии. Над небольшими притоками Таркин построили и другие мосты, и каждый архитектор стремился превзойти предшественника. Сами мосты изгибались дугами или словно висели в воздухе, соперничая между собой в изысканности и вычурности. Самые разнообразные парки всех размеров протянулись тут и там. Так приглашенный из лунного королевства садовник разбил на западе города целую рощу, где диковинные растения из разных частей материка сплетались в необычную, но живую картину, изменяющуюся и вздрагивающую от легкого дыхания ветра. Здесь манили к себе розовые вишни, завлекая сенью листвы и сладостью ягод. Ракиты спускали к водоемам ветви, между трав виднелись разноцветные фарфоровые вазы. Зазывали увитые розами беседки, в озерах шумел р о г о з а рядом высились по краям аллей столетние дубы. Шпили солнечного города насквозь пронзали ночное небо, взлетали далеко ввысь, упираясь, кажется, в самую звездную твердь. Ты бывал здесь? – спросила и л и я н а оборачиваясь к супругу. Тот посчитал унизительным сидеть впереди, и Ильяне пришлось уступить ему привычное место. Романга покачал головой, и Ильяна отвернулась. Рассказывать о доме она тоже не хотела. Мысли то и дело обращались к отцу. Грифон пошел на снижение. Ильяна чувствовала, что в отличие от нее животное радо вернуться домой. Они приземлились на просторной площади у одного из самых крупных дворцовых комплексов. Хотя даже самый шикарный из них не показался р о м а н г е таким дорогим, как дворцы самых н е з н а т н ы х вельмож в Глинаргости. Впрочем, ж и л и щ а эльфов были другими. Если дома жителей Бладрейха походили на деревянное кружево, разбросанное по земле, то строения, из которых состоял Солнечный город, тянулись вверх всем своим существом. Спешившись, Элиана потрепала грифона по загривку. р о м а н г а тоже опустился на землю, и оба двинулись в сторону дворца. Комплекс казался пустым. Только молчаливые духи стояли на стражу у входа. Впрочем, Илиане и л и а н е не требовался эскорт. Она часто уезжала, и все же знала здесь каждый поворот и каждую каменную плиту. За столетия замок не изменился ни капли. Полы в коридорах и залах были выложены мозаикой. Куда бы ни падал взгляд, он попадал на статуи, богатую мебель, огромные вазы и потрясающие люстры, ковры с длинным ворсом глушили звуки шагов, камины из голубого мрамора удивляли переливами всех оттенков цвета. В о дворце говорящего находилась и библиотека, на высоком потолке которой было нарисовано звездное небо, созвездия и ярко горящие солнца чужих миров. Рассказывали своими сочетаниями о судьбоносных моментах в летописи эльфийских племен. Многие из фолиантов на полках библиотеки были сделаны из пергамента с шелковыми переплетами и позолоченными серебряными застежками. Последний р о м а н г а тут же ощутил на себе, попытавшись коснуться одной из них. Как с гордостью сообщила ему Элиана. Королевский двор насчитывал около 30 живописцев и опытных мастеров по переписыванию книг. р о м а н г о усердно кивал и тряс обожженными пальцами. Ильяна миновала лабиринт из в и л и с т ы х коридоров и, подойдя к укрытой магическим полем двери, остановилась на секунду. Сердце гулко ухнуло. в и н ы е дни она сомневалась, что когда-нибудь откроет эту дверь. Илана провела ладонью по полотну, вычерчивая извилистый знак. Руна полыхнула золотом, и дверь распахнулась. Неприятный привкус с чужих эмоций тут же ударил по чувствам. Илана стояла, пытаясь понять, как в ее комнате может быть кто-то другой. Решив окончательно развеять сомнения, она шагнула внутрь, на ходу разжигая в воздухе светящийся шар, и остановилась. увидев перед собой спящую эльфийку. У той, что заняла ее покой, были золотистые волосы и округлое еще детское лицо. Сердце снова гулко ухнуло. Она не знала эту эльфийку, быть может, видела где-то мельком, не более, и спустя всего лишь год неизвестная даже не родственница спала в ее постели. и л и о н а сделала еще шаг вперед. Твердо решив разбудить з а х в а т ч и ц у но тут же тишину прорезал пронзительный звон. б у д т о л л и а н а задела невидимую струну. Незнакомка вскочила, спросонья протирая глаза и прикрываясь одеялом. Вдалеке послышался топот ног. Романго приготовился к бою и искал по сторонам оружие, а Элиана стояла, сложив руки на груди, и ждала продолжения. Принцесса Элиана. Выдохнула наконец эльфика, й узнав ночную посетительницу. Все еще кутаясь в одеяло, она вскочила и прижалась спиной к стене. Топот ног приближался, и еще несколько эльфов появились на пороге. Илана и резко повернула голову, так что коса хлестнула ее по спине, и воины остановились. "Принцесса Илана", и произнес командир стражи рассеянно. Илана продолжала стоять молча. Секунду стражники колебались, а затем один за другим стали опускаться на колени. э л и а н а продолжала стоять, пока все они не выразили свое повиновение. "Доложите отцу", сказала она ровно, "и приберитесь в моих апартаментах. Я подожду в синей гостиной". Оба вампиры и эльфика й отправились туда, и р о м а н г а с удивлением обнаружил, что, видимо, во дворце шел прием. Так как народу в коридорах оказалось достаточно. Какое-то время Романго разглядывал придворных время от времени проплывавших мимо из зала в зал, как лебеди проплывают по волнам. Невероятные ткани, доставляемые странствующим торговцами из всех уголков материка, ослепляли: к и с и я и затканные шелком и золотом парча из земель лунных, газ и тончайший батист из водного королевства. Местные ткани тоже были хороши, но эти выше всяких похвал. Летние одежды из невесомого шелка укрывали слоями вуали красивейших женщин. Длинные одеяния мужчин были отделаны златотканным шитьем. пояса, расшитые серебром и золотом, украшали рубины и топазы. Количество колец удивляло. Самоцветы из владений лесных эльфов были вставлены в оправы из самых разных металлов. Даже виднелись и костяные. Массивные цепи с не менее массивными медальонами украшали грудь мужчин, женщины щеголяли гораздо более изящными, но такими же бесценными ожерельями из сверкающих камней, жемчужин и кораллов из моря. Асир. Почти все солнечные были золотоволосы, и потому взгляд Романги надолго остановился на юноше с темными, как ночь, волосами. Белоснежная туника укрывала его плечи. Перебирая пальцами четкие из дубовых желудей, он задумчиво смотрел в пустоту перед собой. Зато проходивший мимо них мужчина всем своим видом показывал, что он выше в с е й ц а р я щ е й в этом мире суеты. Взгляд его не остановился даже на необычайно красивой женщине, которую из под тишка разглядывали не только гости, но и лакеи. Ее лазурное платье создавало впечатление облака, настолько т о н к о й была его ткань. Впрочем, если приглядеться, вид ее был не менее заносчивым. Солнечные эльфы демонстрировали свои обычные высокомерие и превосходство, и их общество соответствовало их нраву. Традиции власти аристократов п е р в о с т е п е н н ы для нашего народа, но над аристократией стоят хранители и говорящий. который всегда может проследить древо своего рода до начала времен. Там, где другие мерят свое могущество под в л а с т н ы м и им землями и размерами армий, наша аристократия ставит выше всего честь имени, умение использовать магию и сохраненные знания. Всему этому должны соответствовать красота и роскошь дома. Но знания превыше всего. Все ц е н я т их. Даже самый бедный из нас располагает в своем жилище каморкой для книг и свитков, что хранят историю его семьи. Старые карты с нанесенными дорогами лежат там же, а на стенах домишки будут висеть гравюры. Произнесла э л и а н а проследив за его взглядом. р о м а н г а перевел глаза на и л и а н у Большая часть того, что он знал о солнечных эльфах, все-таки была связана с их способностями на войне. которые сами солнечные считали суровой необходимостью. Оружие и доспехи их почти всегда были сработаны с исключительным мастерством. Каждое из них само по себе было произведением искусства, и эльфы носили его с соответствующей гордостью. Особенном изяществом отличались их цепные кольчуги. На некоторых из них целиком были выгравированы тексты древних эльфийских поэм. Качество их могло бы конкурировать с качеством легендарных доспехов дворфов, с т о й т только р а з н и ц й что солнечные столько времени тратили на совершенствование каждой детали, что за это время дворф мог бы выковать дюжину кольчуг. В последние дни супруга удивляла его все больше. Сначала в лагере, затем здесь, все чаще р о м а н г е вспоминала с ь их первая встреча, когда Элиана предстала перед ним в траурном облачении. в одежде и с прической побежденной. Быть может, если бы с самого начала он увидел принцессу такой, как сейчас, то не потерял бы год. Откинувшись на ворах подушек и вытянув ноги к центру комнаты, Романга разглядывал тонкий полупрозрачный профиль, мягкий, теплый. Никогда не подумаешь, что в голосе этого существа столько власти, сколько пользы он мог бы извлечь, имея при дворе такую соратницу. Но Элиана была супругой, а женщин с в о и хроманга не желал показывать никому. Элиана на секунду оторвала взгляд от сумрака за окном, и их глаза встретились. Мгновение Элиана молча смотрела на Романгу, а затем усмехнулась и тихонько сказала: "Я п о л ь щ и н а Романга ощутил дрожь, бегущую по позвоночнику. Неужели Эльфика все-таки читает мысли? Закончить размышления Романга не успел, потому что дверь открылась, и в гостиную вошла процессия из трех эльфов. Глаза т о г о что ш е л впереди, о з а р я л а тысячелетняя мудрость. Волосы того же теплого оттенка, что и у Элианы, лежали на плечах мягкой волной, а лоб украшал тонкий золотой обруч с сапфиром по центру. Следом за ними, на некотором расстоянии, Двигался тот самый темноволосый эльф, которого Романго заметил в зале.